Вот уже близко месяца, как великий князь не выходит из своей одрени, как тяжкий свинец крепкая дума лежит на душе его, замолкло все в его светлых гридницах, и, глядя на кручину своего государя, приуныли знаменитые бояре, могучие богатыри и все храбрые его витязи. Но никто не знает, о чем скорбит и тоскует Владимир. «Я один знаю это». и трепещу лютобор». Владимир начинает презирать и гнушаться верою отцов своих. Живой мертвец вздрогнул, неподвижные черты лица его одушевились, и он вскричал почти с ужасом. «Как? Владимир? Нет-нет, это невозможно. Набожный Владимир, который соорудил этот великолепный храм Перуну, не пожалел своего серебра и злата на изваяние кумира, к о е м удивятся все гости иноземные. Владимир, который приносит столь частые жертвы, осыпает дарами тебя и всех жрецов. Да, прервал Богомил, тот самый Владимир, который недавно преклонял колено не только перед кумиром всемощного Перуна, но пред жертвенниками Стрибога, позвизда и купалы, с презрением отвергает мольбы мои и не желает присутствовать при священных наших обрядах. В последней беседе со мною, когда я убеждал его прибегнуть к богам, ибо они одни, сказал я, могут излечить душевный твой недуг, он нахмурил свои грозные брови и, покачав печально головою, сказал, «Нет, богомил, твой перун безмолвствует». Или ничтожные жертвы, тобой приносимые, недостойны его? Или мы в слепоте нашей поклоняемся не тому, кто правит вселенную и держит в руке своей сердца владык земных? В душе моей созрела мысль, я исполню е ё Не все народы, подобно нам, чтут Перуна. Не все жертвенники орошаются кровью бессловесных животных. Я не могу долее смотреть на эту бойню, которую вы называете жертвоприношением. Мне скучно слышать ваши хороводные завывания, которые вы именуете священными песнями. Мне надоели ваши торжества и обряды, эти потехи малых детей, эти женские игрища, в коих ничто не потрясает мою душу, ничто не наполняет ее благоговением и ужасом. нет. Я недоволен верою отца моего. Так говорил Владимир, и в сверкающих очах его, в его мощном орлином взгляде, я прочел смертный приговор наш. Мы погибли, Лютобор. Никто не должен погибать без бою, сказал, помолчав несколько времени Лютобор. Из речей твоих я угадываю, чего жаждет душа Владимира. Не называл ли он жертвы, приносимые тобою, ничтожными? Наши обряды и торжества женскими игрищами. И подлинно подумай сам, можно ли взирать с благоговением и ужасом на изображение кроткого божества, которому приносят в дар начатки плодов земных пару голубей, тельца? Нет, богомил, небессловесные жертвы падают под священным ножом жрецов варяжских». Вспомни, что рассказывал тебе о своем боге Одене этот чужеземный певец Фенкал, которого все варяги называют своим вещим Скальдом. «Что ты говоришь, лютобор?» — в скричал с живостью верховный жрец, вскочив с своего места. «О, каким светом ты озарил меня! Ты верный мой товарищ! Некроткие обряды и торжества!» н е с л а д к о г о л о с н о е пение перед кумиром перуна немирные потехи в честь богов потрясут и очаруют закаленную в боях буйную душу владимира. н е того требует в з л е л е й н н ы й набранном щите этот достойный сын кровожадного святослава. Не т не уходился еще этот дикий зверь присыщенный негою он заснул на время. Почтим же достойно его пробуждение. «Ты хочешь крови, Владимир! Добро! Мы потешим тебя!» Богомил призадумался и после минутного молчания продолжал, обращаясь к своему наперснику.